Свой дом был в полной силе, и у меня был дом, и я старался, чтобы все в нем было, вокруг него, и мебель, и машина, и холодильник не пустовал, чтобы дом был миром моим, где я могу отдохнуть, где я жить могу, не путаясь в толпе, понимаете, жить я собирался вечно, и в этом-то от других ничуть не отличался, жизнь хотел солидно, капитально». Без баловства, для этого в доме нужна жена. Даже Чичиков, если помните, мечтал когда-нибудь жениться. А я не мечтал, я по плану, решил и начал действовать. Жена у меня должна быть красивая, обязательно, не глупая. За большим умом я не гонялся, свой высоко очень ценил. И по возможности, не из богатых, добычиться в дом тоже не требовалось. Но это моя мужская гордость была, я и сам свою жену обеспечить мог. Пусть пользуется, не думает о нужде, но и помнить должна, быть благодарной. Не на коленях, конечно, не ручки целовать, а помнить, про себя, про себя помнить. И он снова улыбнулся, чтобы выразить ту иронию, то снисхождение, с которым относился теперь к прежним, Глупым, обманчивым мыслям. «Слушаете?» — прерывал он себя. «Слушаю», — ответил Мазин. «Вот она мне такой и показалась, Татьяна. Нашел кралю в забегаловке, хотя зря я так. Она по-своему жила, а, по-моему, не хотела, не могла. Мою правду она не понимала. Сначала я ее развратной считал, потом дурой, а теперь-то вижу». Другая, и все, да поздно. У меня план был какой. Из кафе я ее забрал, хотел к учебе пристроить, в меру культурной сделать, чтобы дому моему соответствовало, роялю, вазам этим дурацким, гостям с дипломами. Бывали у меня и такие, хоть сам я и без высшего образования. Вот и стал я нудно все это в голову ей вколачивать. А ей не идет... и скучнее да скучнее со мной становится». Гусев продолжал улыбаться, а, может быть, лицо его, видно, было плохо, просто не могло справиться с лицом, и оно обрело постоянное, не меняющееся, брезгливо-насмешливое выражение, будто парализовало мышцы. «Но вашего права наказывать меня я не признаю, хоть это и вопрос бесполезный с точки зрения практической». а все равно не признаю, и не признавал, когда случилось это. Он ни разу еще не произнес слов «убил» или «убийство», говорил «это». Когда случилось, я подумал, стоит ли выкручиваться. Может, сказать все, и разом конец? Ведь ревность имеет право на снисхождение по кодексу. Не знаю, сколько бы мне дали, но не больше десяти, думаю, а скорее меньше... довел да бы я себя примерно, еще бы сократили, короче выжить можно было. думал я пострадать, сознаться, но решил, что несправедливо это будет. Из-за нее еще страдать, ведь она мне душу наизнанку вывернула, все истоптала. гусев замолчал, будто потеряв нить или подбирая нужные слова: Вы думаете, я сейчас мучаюсь, привык уже. Понял, что крышка, и чем скорее, тем лучше. Зря оперировали. Надоела волынка постельная. Знаю уже, умру. Когда это твердо знаешь, страх пропадает. Даже случаются минуты спокойные, тихие. Лежишь, думаешь. Страшно, когда надеешься. А тогда я вообще не сомневался. Уверен был, сто лет впереди... Как я умереть могу? Молодой, здоровый, энергичный, все у меня есть, живи да живи. А она, Татьяна, жизнь ту, как дуб зеленый, пилой подпиливала каждый день, сантиметр за сантиметром, и ничего я сделать не мог. Как заметил я в глазах ее равнодушие к делу моему, к жизни нашей, так и началось. Если женщина тебя не понимает, значит не любит. «А что значит, не любит тебя?» «Значит, другого любит. Вот и началось. Ни дня, ни минуты. Изводит и изводит. Помню, проснешься утром, еще в себя не придешь. Мозги заспанные, кажется, забыл о беде. Но нет, появляется тревога, сверлит. Что-то плохо, беда какая? И тут же вспомнишь, и меркнет все, все из рук валится». Дошел я до ручки, даже, можно сказать, помешался. Одна мысль — узнать правду, есть у нее кто или нет. Думал, узнаю, легче станет. Если нету, успокоюсь, а если есть...» Гусев вздохнул, и его впалая грудь шевельнулась, приподнялась под одеялом. «Нет, вы не думайте, что я замышлял это!» «Нет, не вру я!» Он опять не произнес страшного его слова. «Сами видите, никакого смысла врать мне нету. Воспроизвожу истину и только. Не замышлял я того, что случилось. Хотел убедиться, и все. Думал глупенько. Если узнаю, гордость моя так уязвлена будет, что покончу, выкину из сердца, разойдусь. Только узнать и хотел, и думаю». Если бы сам выследил, ничего бы не случилось. Простите, — прервал Мазин впервые, потому что пришел сюда и затем, чтобы услышать эту фразу. Не подозревал он, а был уверен, что подлость не останавливается на полпути, что должен вскрыться, обнаружиться и последний шаг, связавший неумную и нечистоплотную возню Мухина с преступлением. смертью. Что значит, если бы сам? Я знаю, что жена ваша в тот день действительно была с другим человеком. Он был влюблен в нее и хотел объясниться. Всего-навсего? Опять трудный вопрос. Сказать всю правду или только часть? Об одном Витковском. Но что значит сказать часть правды? Не хуже ли это, чем ложь? Да, но он может сказать только о Витковском, и тогда Гусев решит, что убил невинную женщину, но она была виновата, хотя и в этом случае он не имел никакого права сделать то, что сделал. Сказать только о Витковском значило ударить умирающего Гусева, но сказать и о Мухине значило оправдать его в собственных глазах. Оба выхода. казались плохими, и Мазин решил прежде узнать то, чего еще не знал, и что, видимо, определило поведение Гусева страшный и для него день. Вашу жену пригласил в кино студент Витковский. Он был влюблен в нее, считал, что с вами она несчастна, и попытался объясниться. До этого дня между ними ничего не было. Ваша жена его не любила, но считала милым, симпатичным, Она хотела ответить ему не резко, грубо, а по возможности смягчить отказ. И она пошла, сама вызвала, спроводить его домой, и объяснила по пути. — Они заходили в дом, я знаю, а вы сидели в машине и ждали, пока она выйдет. — Ждал. — Как вы их выследили? — В таком деле всегда находятся доброжелатели. Мне позвонили по телефону. — Кто? Добрые люди обычно скромны. Он не представился. Он? Это был мужчина? Мужчина. Это и взвинтило меня. Если бы звонила женщина, еще бы оставалась надежда на ложь, на сплетню. Но мужик шутить не мог. Мужик говорил правду, и я поверил ему. Что он сказал? «Если хотите убедиться в неверности своей жены, пойдите к кинотеатру «Волна», К предпоследнему сеансу она придет с любовником. Все. И повесил трубку. Голос был незнакомым. Ручаюсь, что слышал в первый раз. А вы знаете, кто это был? Догадываюсь. Сволочь! Зачем ему было? Не из сочувствия же. Нет, не из сочувствия. Расскажите. Но Мазин уже решил не рассказывать о Мухине. Не хотел, чтобы обреченный человек... испытал новую боль, а убийца оправдал себя. Я еще не все знаю. Жаль. Боюсь, не сумею дождаться. А хотелось бы знать. Хотелось, чтобы Татьяна не виноватая оказалась.